Битье об заклад Был поп, содержал на большой дороге постоялый двор. Идучи с заработков, заходили к нему ночевать и обедать всякие мужики. Вот разговорился раз поп с одним парнем. — Что, Свет, хороша ли работа была? Много ли денег заработал? — Сот пяток несу домой. — Это доброе дело, Свет. — Давай-ка со мной посмотрим, да об заклад побьёмся на эти пять сотен-то. Колевые игрышь? «Будет у тебя целая тыща». «О чем нам с тобой спорить-то?» «А вот что. Живи у меня сутки, пей, ешь, что твоей душе угодно, только до ветру не ходи. Вытерпишь — твое счастье. А не вытерпишь — мое заплатишь». «Изволь, батька». И ударились об заклад. Поп сейчас поставил на стол всякого кушанья и вина, парень давай уписывать, нажрался и напился до того, что вздохнуть не невмоготу. Запер его Поп в особую горницу. Только дня еще не прошло, а мужику захотелось срать. Пришло не в Что делать? Проспорил, — говорит он Попу. — Отвори, батька! Поп обобрал сейчас с него деньги и отпустил домой на чистоту. Так понравилось Попу огребать денежки, надул еще двух-трех мужиков таким же манером. Прошел о нем слух по деревням и селам. И выискался один, хватюга. Шел он домой с работы а денег в кармане у него меньше гроша. Пришел к попу ночевать. «Откуда идешь?» — спрашивает поп. «В работниках жил. Зовут Кокофием, теперь иду домой». «А много ли денег домой несешь?» «Тысяча-полторы будет». Поп, как услышал, чуть не подскочил от радости. «Давай, — говорит, — об заклад биться. Ешь и пей ты у меня что душе угодно, только до ветру не ходи целые сутки. Вытерпишь? Я плачу тебе полторы тысячи, а не вытерпишь». Ты мне заплачешь, Хошь? Давай, батька. Уселся мужик и давай угощаться. Поп не успевает носить кушаньёв, в да вина наливать. Так все и прибирает. Нажрался, напился и спать повалился. Поп его и запер накрепко. Ночью проснулся мужик и так захотелось ему до ветру, что, кажись, последнюю калитку ломает, так туго приходит. Мужик увидал, на гвозде висит большая попова шапка. Снял ее. И навалил больше половины, и опять повесил на стену. А сам улегся спать. Прошли сутки. Мужик прижал папа, подавай денежки. Поп отпер, осмотрел везде, нигде не видать насранного. Поп морщится, а делать нечего. Заплатил ему деньги и спрашивает на прощание. «Как тебя, проклятый, зовут-то? Николь тебя пущать не буду». «Меня зовут Кокофим, батька», — отвечал мужик. «Взял денежки и ушел. Остался поп один и раздумался. Жалко ему стал денег. «Пойду с горя лошадей посмотрю. Догоню мужика, ось, выможжу как-нибудь назад свои деньги». Схватил со стены шапку и напялил на голову. Говно и потекло оттуда по голове, на шею ему и на плечи. Поп еще пуще взбесился, выскочил на двор, сел верхом на лошадь и погнал по большой дороге. А навстречу ему извозчики идут. Попа спрашивает, «Не видали ли ребята, каков я?» Видим, каков ты. Нечего сказать, хорош! Кто тебя так славно изукрасил-то? С тем поп и вратился.